Уже на пороге. Он учуял запах мистера Стика. Шерсть на его загривке вздыбилась. Он оскалил зубы и зарычал. Мистер Стик поспешно отошел от порога, а потом быстро захлопнул дверь, ударив ею рычащего Тимми по морде. — Ну, что теперь ты собираешься сделать? — спросил он. с усмешкой повернувшись к Джулиану. — Если хотите, скажу. Внезапно вспылив, ответил Джулиан. — Я швырну этот вкусный, сочный пирог прямо в вашу ухмыляющуюся физиономию. Он уже поднял руку, и мистер Стик даже пригнулся. — Но, но не надо, — сказал он, — я же только подразнил тебя, понял? Зачем портить такой хороший пирог? Можешь подняться наверх, если тебе так хочется. Он отошёл обратно к дивану. Джулиан отворил дверь, и в кухню с рычанием ворвался Тини. Мистер Стик опасливо покосился на него. "Не разрешает и противной псине приближаться ко мне", сказал он. Я не люблю собак. Тогда я не понимаю, почему вы не избавитесь от вонючки, спросил Джулиан. После Тимми пусть он остаётся один. Не стоит он того, чтобы на него рычать. Брулян поднялся по лестнице. Тимми следовал за ним по пятам. Не понимая, что произошло, ребята окружили обоих. Они слышали голоса внизу. Когда Дрюлен рассказал, как он чуть было не бросил пирог в лицо мисс Каростику, всем стало смешно. По делу он было бы ему сказала Энн. Хотя и очень печально для нас, тогда пирог нам бы уже не достался. Да, миссис Стигнусная ведьма, но стряпать она умеет. Пирог объедение. Ребята съели до крошки весь пирог и ватрушки. Тем временем Джулиан рассказал им о мистере Стике, явившемся сюда с корабля провести свой отпуск. Трой фиков это уж слишком, задумчиво сказал Дик. Жаль, что нам нельзя от них избавиться и хозяйничать самостоятельно. Джордж, не могла бы ты завтра поговорить с отцом, убедить его избавить нас от всех этих стиков, чтобы мы сами себя обслуживали? попытаюсь, сказала Джордж. Но вы же знаете, какой он. С ним ужасно трудно спорить. Всё равно попытаюсь. Господи, как я хочу спать. Пойдём к тебе, пора спать. Ляжешь у меня в ногах. Я теперь постараюсь не спускать с тебя глаз, чтобы эти жуткие стики тебя не отравили. Скори. Четвёртый ряд утолив голод. Мирно спали. Они не боялись, что кто-то из семейства Стиков может зайти в их комнаты, так как знали, Тимми сразу их разбудит, предупредит. Тимми, конечно, был для них самым надежным сторожем. Утром миссис Стик действительно подала нечто вроде завтрака, чем весьма удивило ребят. — Просто она знает, что твой отец, Джордж, будет звонить, — сказал Джулиан. и ей надо показать, что у нас нет повода для жалоб. Когда, — сказал он, — будет звонить? В девять часов, так ведь? Теперь половина девятого. Давайте пока пробежимся к заливу и обратно. Итак, все пятеро вышли из дому, не обращая внимания на Эдгара. Тот уже стоял в саду и, завидев их, начал корчить гримасы. Глядя на него, дети не могли избавиться от мысли, что они не могли. что у него не все дома. Вел он себя очень странно, не так, как положено ровеснику Джулиана. С прогулки они вернулись в девять, без десяти минут. «Будем сидеть в гостиной и ждать звонка», — сказал Джулиан. «Нельзя допустить, чтобы миссис Стик подошла к телефону первой». Но к великому их огорчению, подходя к дому, они услышали, что Мися с Сейкой уже разговаривает по телефону.